Глава 39. Грядущая буря. Часть 5 Мы почти добрались до Фетлока, когда Анклав схватил нас. Был предрассветный час. Грозовые тучи над нами сердито грохотали, предвещая ужасную бурю. Мы покинули остров Дружбы, чудом прихватив с собой ящик со всем нашим снаряжением, увлекая за собой столько уцелевших солдат Анклава, сколько могли. Большинство из них прекратило сражаться, как только рухнули их боевые корабли, но некоторые определенно были настроены продолжать зачистку и были заняты выжившими защитниками города. С нашей помощью удалось уцелеть чуть больше четверти населения города Дружбы, но радара и шефа лэнтерна не было среди выживших. Оба погибли, когда Дождевой уничтожил их снайперскую позицию. Каламетин стал замкнутым и неразговорчивым, узнав эту новость. Выжившие по-прежнему были заперты на острове. Раптор Дождевой уничтожил доки со всеми лодками, а падение Слоистого обрушило одну из секций моста. Возвращение в Стелло-29 мы намеревались добиться помощи рейнджеров Эпплджек. А еще я надеялась, что нужды почти двух сотен несчастных пони сумеют вытащить вельветри из ее раквин. Но Дидзи Ду была ранена, гораздо сильнее, чем старалась показать. И когда мы пролетали окраины Минхэттена, она начала слабеть. поэтому мы приземлились в развалинах здания, которое, если верить изображению столовых приборов, все еще различимому на сильно поврежденной, полусгоревшей вывеске когда-то было закусочной, или, возможно, исходя из подковообразного орнамента, бегущего поверху одной из уцелевших стен, обувным магазином. Когда выяснилось, что руины пусты, Каламити, прихватив гром спидфайр, перелетел в развалины дом по соседству в поисках еды, антирадины и прочего, что могло там найтись. Меня он оставил на краю руин, чтобы следить за улицей. Дидзиду, сбросив с себя покорежную броню анклава, игриво плескала светящиеся лужи радиоактивных отходов, пролившихся из задней части фургона с логотипом Министерства тайных наук. Я не могла сдержать улыбку, глядя, как сверкающая гуль кувыркается в отходах, излечивая свои раны. Это не улучшало и общее состояние, но теперь, когда доктора города дружбы научили ее, как быстро очиститься, Дидзиду волновалась гораздо меньше. Поймав мой взгляд. Она встряхнулась, забрызгивая светящимися каплями весь фургон и развалину вокруг себя, и потрусила ко мне, закрывая глаза и концентрируясь, как делала раньше. Ее тело полыхнуло излучением, отправив морды прямо на разбитый асфальт улицы. Она тут же поднялась, ее глаза опять разъехались в разные стороны и захихикала над собственной неуклюжестью. Поронявшись со мной, она опустила свою доску, написав на ней «У абсолютно всего нет лодок, нужно исправить». Не волнуйся. — уверила ее я. — Мы сумеем вывести этих пони в безопасное место. Дидзи Ду счастливо кивнула и ударила по доске, закрутив ее вокруг шеи на петле, после чего ловко поймала так, что-то снова висело напротив ее груди. — Не с места! — прорезал темноту усиленный броней голос. — Вы окружены! Я чертыхнулась про себя, активируя лум. На компасе была целая россыпь красных огней. Я обратила взор к ящику, в котором до сих пор была скрыта большая часть нашего оружия. Мало макинтош был при мне, но зебринская и снайперская винтовки по-прежнему оставались внутри. Я быстро прикинул в уме, сколько бронебойных патронов для моего любимого оружия у меня осталось. Много ли времени ушло бы на перезарядку, и каковы шансы, что я завалю противника, прежде чем они пристрелят мою теперь уже лишенную брони спутницу Гуля? — Мы сдаемся, — тяжело вздохнув, — ответила я. Дидзи, дуткнув копытом в голубое поле нашей энергомагической клетки, тихонько ойкнула. Один из немногих звуков, который ей удавалось произносить без языка. Я смотрела через поле на топтавшихся снаружи солдат анклава. Пегас-техник сел рядом с терминалом, управляющим питанием клеток. Здесь были и другие клетки, но наша была единственной, в которой был хоть кто-то. Я мрачно заметила, что интерфейс был облачный. Неподалеку от терминала лежал ящик анклава, в котором находился малый макинтош. Мой пип-бак равномерно пощелкивал. Находиться в заперти, с дид зиду, было все равно, что принимать радиационную ванну. Я хмуро отметила, что все царапины и синяки, которые я получила в городе дружбы, исчезли. И меня саму начало неприятно мутить, тем самым угрожая лишить драгоценного обеда. Тык! Ой! Тык! Ой! Эти пони не участвовали в нападении на город Дружбы. Высказалась я шепотом, наблюдая за офицером Анклава, швырнувшему только что опустошенную ею бутылку Санрайс Спарилы, в начинавшую переполняться урну. Когда нас свели в клетку, я мельком увидела радиолокатор Анклава. — Они разбили лаги. Чего-то ждут. Я посмотрел на Дидзиду. — Есть какие-нибудь идеи, что именно? Дидзиду, посмотрев на меня, помотала головой. Последние клочья гривы покачались так в Затем она повернулась к синей потрескивающей стене. Тык-ой. Пегас горчичного цвета, одетый в легкую броню Анклава, идентичную той, которую я впервые увидел в воспоминаниях на Реймбу-Дэш, когда нахвасталась ею перед своими друзьями, остановился, во время своего обхода приподнял шлем и зло посмотрел на Дидзиду. Ты прекратишь, сегодня ты или нет? прогремел он. У меня тебе башка разболелась! Тык-ой! Эй! рявкнул Пегас на меня. Ты не можешь ее заткнуть? Ня! ответила я, уловив движение краем глаза. Приглядевшись, я увидела Каламити, поднимающегося на высокую каменную гряду. Наша кавалерия прибыла. Я сместилась и опустила голову, пытаясь выглядеть несчастной и жалкой, пряча свою мордочку в копытах, чтобы позволить себе с радостью смотреть на Каламити, не выдавая его пони, следящим за нами. Каламити, глядя вниз на пегасов, окруживших нас, приготовил гром спидфайр к стрельбе. Я замерла в ожидании. Каламити все смотрел на Пегасов и не стрелял. «Каламити!» — прошептала я про себя. Каламити медленно отступил, убирая гром спидфаер и исчез. Дидзиду уронила свою доску рядом со мной. «Он не собирается нас спасать?» «Каламити, что же ты творишь?» — думала я, чувствуя тревогу и легкую обиду. Два Пегаса в устрашающей ониксовой броне ввели Каламити в лагерь. Шел впереди. с высоко поднятыми крыльями. Богини, тебя побери, Каламити!» «Вперед!» — приказала одна из пегасов, в то время как технику убирал энергомагическое поле с одной из клеток. Она подтолкнула Каламити к платформе. Он быстро развернулся, чтобы взглянуть на кобылу, пока голубое поле образовывалось между ними. Я подошла к нему настолько близко, насколько позволяла наша клетка. Здесь становилось душно. «Каламити!» — прошипела я. «Какого...» Каламити печально взглянул на меня. Прости, Литл Пип! Ты просто не смог. После того, что они натворили, ты шутишь! Каламити неудобно сдвинулся и кивнул, не объясняя ничего. Но объяснение последовало почти сразу: Ну-ка, посмотри, кто это у нас тут! Это был Пегас, который разрядился на дидзиду. Он бежал рысью, словно маленький жеребенок, который только что получил свою марку. Неужели это мой маленький братишка? Его маленький кто? «Привет, Прайд!» — с кислым видом ответил Каламити. «Вижу, Анклав теперь всякий сброд в свои ряды принимает». «Э!» — зашипел жеребец горчичного цвета. «Не я здесь предатель!» «Да, я о другом!» — ответил Каламити. «Те же раза три с армии выпирали, не меньше!» «Ты знаешь его?» — спросила я. Прайд обернулся ко мне с улыбкой. «О! Так вы тут друзья все, что ли?» Он с наигранным удивлением смотрел то на нас, то на Каламити. «Ну над же!» «Маленький Каламити таки смог завести друзей!» Он закатил глаза, добавляя. «Кобыла-пиглица и монстр!» Прайд ухмыльнулся. «Вам бы следовало найти друга получше!» Мерзко произнес он. «Каламити же летающая катастрофа!» Наклоняясь поближе ко мне за пределами голубого поля, Прайд тихонько заржал, как будто хотел рассказать мне тайну. Я встала, глядя на него через энергетический барьер. «Вы знаете, почему отец назвал его Каламити?» Громко спросил жеребец: "Отец, Прайд был братом Каламити? Так вот почему он не смог выстрелить?" Вдруг у меня всплыло воспоминание о споре между нами и Вильвет Ремеди насчет употребления мяса в пищу. "Да, мясо есть мы можем. Просто не особо любим его. Длины в рациона не шибко подходит", утверждал Каламити. "Мы братья вечным подначили меня на состязание по пожиранию хот-догов", хотя обычно это означало, что они пихали всякую дрянь в глотку. Брат Каламити злобно усмехнулся. «Потому что он убил нашу мать, появляясь на свет!» Я упала на колени от жестокости Прайда. У меня перехватило дыхание. Маленькая пони в моей голове рыдала от боли, которую такие ужасные слова должны были причинить моему лучшему другу. Но Каламити лишь посмотрел на него со скукой. «Ты опять за свое!» «Ты не видел меня шесть лет и за все это время не придумал ничего получше!» «Хм! Раньше, когда я еще был пустобоким...» Вы все тыкали мне этим в лицо, И я ревел из-за этого часами. Но если ты еще не заметил, это было очень давно, а я уже ниже ребенок. Прайд фыркнул. Действительно? Странно? Я что-то не вижу у тебя никакой кьюти братец. Каламити закатил глаза. Ты прекрасно знаешь, почему, — сказал он. Пегас Анклава, топнув копытом, рассмеялся. Да, это моя работа! Он посмотрел в клетку на своего брата. Мне следует поблагодарить тебя. — Твое оклемение стало моим проходным билетом в Анклав! У меня закружилась голова. Родной брат Каламити лично выжег его кьюти-марку? — Ты тоже должен сказать спасибо! — с сарказмом продолжил Прайд. — Ходить с молотком на боку — стрёмно же! Потом уставился на Каламити. — Наверное, неприятно осознавать, что ты отвернулся от своего народа и стал фиговым предателем зазря, что нужно было подождать еще несколько лет! И всегда был предан всем пони Эквестрии, — сверкнул глазами на брата Каламити. — Ведь не моя вина, что Анклав только себе верен и своим принципам. Если бы они были тем, кем прикидываются, они бы сейчас здесь были вместе со мной. — Все еще обливаешь их дерьмом, братишка, — хмыкнул Прайд. — Если ты вдруг еще не заметил, мы и так сейчас все здесь. — Так, Прайд, — устало спросил Каламити, — что здесь происходит на самом деле? — Потому что великий Анклав Пегасов спустился не для того, чтобы нас спасать. Я что-то не вижу ни одного гражданского. Это военная операция от начала до конца. Прайд хохотнул. Вы чё ради совсем не слышите? Один ублюдок, называющий себя красным глазом, полез в такое дерьмо, в какое ему лезть не следовало. Ты имеешь в виду проект одной... Каламити быстро поправился. Проект обеспеченности Пегасов? Агась! Он сделал что то такое, что потревожил наших лидеров. И мы начали копаться в всем том дерьме, что он натворил с одной из наших башен. Не такой уж он и умный, этот Красный Глаз. Оставил кучу всяких подсказок насчет того, куда совал свои копыта. Я нахмурился. Красный Глаз всегда был осторожен. Но с другой стороны, если Анклав смог заглушить сигнал DJ Pond 3, транслирующийся из СРРМТН, rmtn он вполне мог получить доступ к вещам, которые, как предполагал Красный Глаз, должны были оставаться засекреченными. Или Красный Глаз как-то помогал им? Как я поняла, по городу дружба Анкла сеял семена собственной гибели, просто находясь здесь. И это даже не принимая в расчет, что мы с друзьями собирались с ним сделать. — Как это все связано со сносом королевского города? — спросил Каламити. — Почему вы просто не прилетели к Красному Глазу, не пристрелили его? И что это за операция такая, выжигание? Прайд коротко спросил. — Где ты это услышал? — Есть у меня источники. Загадочно ответил Каламити, прижимая копыта к груди. Прайд долго смотрел на каламити, перед тем, как сказать Не делайте из Анклава злодеет только из-за того, что нам недостаточно убить одного лишь этого ублюдка. Даже если мы убьем его, кто-нибудь может пойти по его следам и закончить дело. Так значит, они должны убрать, кроме красного глаза, еще и стерн? Чтобы защитить анклав и расу пегасов, мы должны убрать красного глаза, тех, кому он рассказал о своем плане. И любого, кто, возможно, знает что-нибудь, о проекте обеспеченности пегасов твердо заявил Прайд, избавиться от последнего земного центра этого грёбаного министерства крутости чтобы никто и никогда не осуществил план красного глаза богини вот почему они пришли за радаром он был до этого в министерстве крутости по той же причине войска анклава преследовали и нас шестерни в моей голове начали двигаться хам что же была их цель и кто еще маленькая пони в моей голове собрала картинку которая повергла меня в ужас Анклав пытался стереть город дружбы с лица пустошей Квестри. «Все нужно доводить до конца!» — сказал голос, который, как я знала, сейчас принадлежал командующий Тандершир. Она не хотела убивать только Радара. Она могла бы сказать это остальным членам научной группы, а они могли бы рассказать своим семьям и друзьям. Тандершир считала, что весь город был заражен и потому подлежал уничтожению. Как же далеко нужно было оказаться в этой цепи знакомств, чтобы Анклав не посчитал вас угрозой? На что он готов был пойти? — Все говорить о массовом геноциде, — вздохнул Каламити. — После этого вы заявляете, что Анклав — спаситель Эквестрии? Его глаза сузились. Взгляд стал острее кинжала. — Вы ведь не собирались воссоединяться с Эквестрией после этого? Прайд жалостливо взглянул на Каламити. — Ну и что же дальше? — Каламити топнул. Это же нужно было бы как-то объяснить гражданским. Анклав хотел просто списать все это на большую разведывательную миссию. О, мы просто подумали, что настало время нам спуститься, но после долгих исследований поняли, что ошиблись. Лучше подождем еще пару сотен лет. Так что ли? Чет типа того, пренебрежительно ответил Прайд. Мы сидели в тишине в наших магических клетках, когда рассвет начал окрашивать горизонт. Я ужасно устала, но никто из нас не чувствовал себя сонным. Каламити снова начал извиняться уже в который раз, пока я чуть было не крикнула ему, что все в порядке. Я провела последние два часа, размышляя над тем, как я левитирую к себе оружие, включаю заклинание прицеливания и выношу всех в этом лагере. На данный момент большинство пони спало. Я понимала, что это хороший шанс для осуществления моего плана. Но даже тогда мы остались бы сидеть в запертыми в этих клетках. Слегка дрожа я стерла под со лба. Лум предупреждал меня о том, что продолжительность воздействия радиации уже достигла критических величин. Я просто обязана была попытаться что-то провернуть, но только что-то, что сработало бы. Потому что до второй попытки я вряд ли бы здесь дожила. Дидзиду забилась в дальний угол клетки, пытаясь держаться как можно дальше от меня. Но в таком малом пространстве это не имело значения. Каламитю лег со своей клетки. Он выглядел угрюмым. — Я уверена, что Прайд был неправ, — сказала я своему другу через щиты между нами. — Ну, насчет твоего отца. Он бы не назвал тебя так после смерти твоей матери. Каламити одарил мне кривой улыбкой. И так и не заставился спросить его об этом. Ну, зная моего отца, он, вероятно, так и поступил. Луна милосердная. Это ужасно. — Я... Прости меня, Каламити, но, кажется, я теперь ненавижу твоего отца. Каламити сел, улыбнувшись. — Ничего, Литл Пипп! Он был бы рад услышать это. Я поморщилась. Все пони недолюбливали моего отца. Это его работа — быть самым ненавидимым ублюдком во всем Анклаве. Твой отец тоже был в Анклаве. Я вздохнула, вдруг мысленно представив отца Каламити членом высшего совета Пегасов. Возможно, даже стоявшим за операцией выжигания. Богини, не заставляйте Каламити проходить через это. Это несправедливо. Газь, — сказал Каламити. Мрачная улыбка прошлась по его лицу. «Сержант-инструктор! По строевой подготовке в ней варра!» Каламити выпрямился, расправил крылья и понизил голос, передразнивая. «Молоток! У тебя, ну сраный молоток! Лучше бы ты значило молотить врагов! А не то ты будешь самым жалким подобием сына, что я вообще видел!» «Ух ты!» Каламити снова сел, тихо усмехнувшись себя под нос. «Газь, это мой батя!» Он потряс гривой и взглянул на меня. Разве удивительно, что все четверо его сыночка оказались в анклаве? Я была готова благословить свою матушку в тот момент. Значит, попыталась я завязать разговор, пока искала выход из положения. Твоей кютимаркой был молоток. Каламити посмотрел вверх, а гысь и отвертка. Твоей кютимаркой были инструменты? Такого я не ожидала. Мне было бы куда проще представить себе моего друга с перекрестем прицела на боку. или с мишенью. хотя последняя была бы далеко не лучшим вариантом из того, что можно носить на себе в эквестрийской пустоши. Однако в этом был весь Каламити, пони, который превосходно справился с восстановлением небесного бандита и заставил его вновь подняться в небо, который приводил в порядок нашу броню и снаряжение, который мог отремонтировать все, что угодно, от огнестрельного оружия до платьев. Он был не просто стрелком. Если подумать, то все оружие, которое он использовал, за исключением Грома Спитфайр, было собрано или модифицировано им самим. Он даже приспособил броню Анклава под себя, чтобы иметь возможность стрелять, не надевая шлема. Дидзиду, подбешав ближе, прижала свою доску к щиту, заставив его затрещать. Каламити прочитал написанное. — Историю? — посмотрел на меня в недоумении. Я кивнул Дидзиду, соглашаясь. — Похоже, она хочет услышать историю появления твоей кьюти-марки. После чего, улыбнувшись, добавила. — И думаю, я тоже. Эти марки не имеют значения, — тоскливо отозвался Каламити. — Давай, — прибодрил я его, застучав копытами по полу клетки. — Историю, историю! Дидзиду присоединилась ко мне. — Ладно, ладно, — театрально закатил глаза Каламити, затем пристально посмотрел на меня. — Ну потом твоя очередь! Он потеребил свою ковпойскую шляпу, вспоминая. — Еще когда я совсем мелким был, я все время старался, чтобы мой отец гордился мной. Было почти невозможно быть равным моим старшим братьям. Никогда не думал стать таким же большим и сильным, как они. Поэтому я практиковался в стрельбе. В первом же заседании юного снайпера, в котором я участвовал, я занял третье место. Отец был очень разочарован. Меня передернуло. Я пытался сказать ему, что я старался как мог, но он ответил мне, что если это было лучшее, что я мог, то я просто жалок. Я сказал, что это не моя вина, что старое ружье, которое он мне дал... «Был до смешного несбалансированным весом! Хрен с него прицелишься!» Он ответил мне, что я мог бы и исправить его. Каламити покачал головой, роясь копытом в полу клетки. Именно так я и поступил. Я провел целый год возясь с этим ружьем. Я надоладил прицел, сконструировал собственный ротовой держатель. Добавил веса плечевым скобкам для большего баланса. В следующем году я был первым. Каламити взглянул на меня со слезами на глазах. «Это... это был...» Это был первый раз, когда отец улыбнулся мне. Первый раз, когда он похвалил меня. Он поднял глаза на утреннее небо. Восходящее солнце окрашивало облака в прекрасные оранжево-золотистые и розовые цвета. Когда я вернулся домой и снял свою спортивную броню, они уже были там. Молоток и отвертка. Лучший день моей жизни! Он посмотрел вниз, копытом взъерошив волос у себя на загривке. Ну, пока не встретил тебя с вельвет, конечно же. Я получила свою кьюти-марку самой последней среди сверстников. Все другие же ребята из моего класса получили кьюти-марки двумя годами ранее, и смотрительница хотела назначить мне работу. Я начала объяснять. Обычно в «Сто или два» нам давали работу, которую мы будем выполнять всю жизнь, в зависимости от наших кьюти марк И пока у меня ее не было, смотрительница не могла меня никуда назначить. Поэтому она прибегла к старинному уставу, созданному первой смотрительницей «Стоило-два», который позволял мне временно стать учеником в различных должностях, пока что-то не заставит мою кьюти-марку проявиться. По большей части, она предлагала мне пробовать себя в административной и технической стажировке, так как большинство единорогов назначали на эти должности. Я взглянул на пип окончательно вросший в мою ногу. А пип нам выдавали после того, как мы получим и кьюти-марку, и назначение на работу. Загусив губу, я начала вспоминать. Однажды... Когда я была ученицей у главного ПИБАК-техника, взволнованная парочка заявилась в кабинку техобслуживания. Их сын пропал. Он сбежал во время своего праздника Кьюти Марки. Непонятно как, но он умудрился потеряться в стойле, и они никак не могли найти его. Каламити растерянно смотрел на меня. Он помнил, насколько маленьким и ограниченным было стойло по сравнению с внешним миром. Одной из самых забываемых способностей ПИБАКа было отслеживание отмеченных целей. В основном это использовалось для навигатора. Я получила свой пибак целой кучей уже загруженных отметок. Я до сих пор удивляюсь случайным сообщением типа «Вы сейчас здесь?» на своем локаторе «Ушки на макушке». Я улыбнулась, вспомнив, как удивилась тому, что мой пибак знал название фермы «Сладкое яблоко». У каждого пибака есть метка, позволяющая любому с кодом метки и еще одним пибаком найти его. Мой наставник уснул, как всегда. Поэтому я взломала его терминал и загрузила код метки от новенького пибака жеребенка в один из тех, над которым я работала. Я взяла инструменты, с помощью которых можно было открыть пибак бак и надела его, в первый раз включив локатор ушки на макушке. Введя в компас лума метку-жеребенка, я обошла все стоило, пока не нашла его. Жеребенок умудрился запереть себя в кладовке техобслуживания яблоневого сада. Это произошло после окончания работы, и никого не было рядом, кто мог бы услышать его стуки и вопли. Я не хотела, чтобы у ребенка были проблемы. Поэтому вместо того, чтобы позвать какого-нибудь пони-садовника, я выбила замок и сама его освободила. Я слабо усмехнулась. Ну и, конечно же, он пошел и рассказал всем пони о том, как я его спасла. Я попала в неприятности из-за того, что присвоила себе пип-бак и выломала замок. По крайней мере, мой наставник скрыл взлом терминала. Да и смотрительница не собиралась заострить внимание на этой проблеме, увидев, что моя новенькая кьюти-марка Порочит мне еще долгое время оставаться неразлучным с ним. Улыбаясь воспоминаниям, я закончил свой рассказ. Это был первый раз, когда я почувствовал, что сделала что-то действительно полезное. Что-то по-настоящему хорошее. Не думаю, что кто-то из нас ожидал, что Дидзиду тоже присоединится к беседе. Блин, нам даже и в голову не приходило, что у нее тоже была кьюти-марка. Поэтому мы с Каламити были несказанно удивлены, когда светящаяся Пегаска уронила свою доску к моим копытам и ткнула меня, требуя, чтобы я прочла. А затем ткнула чуть сильнее, напоминая, что я должна читать вслух, чтобы Каламити тоже мог услышать ее историю. Дидзиду бесчисленное число раз стирала свою доску, чтобы написать несколько новых слов, прежде чем ее незамысловатая история была рассказана. «Мой дядя владел транспортной компанией. Я помогала ему». Хотя он и не позволял ничего трогать копытами, говорил, что я неуклюжая, но разрешал ездить с ним в фургоне, называя своим маленьким талисманом. Мне это нравилось. Было очень весело помогать пони переезжать в новый дом. Мне нравилось видеть их счастливыми, особенно если это были семьи, и особенно, если у них были же ребята моего возраста. Однажды нам попалась семья которая была грустной из-за переезда. У них были маленькие кобылка и жеребчик, но они испугались меня из-за моих глаз. Тогда я начала строить смешные рожи и заставила их рассмеяться. Они были счастливы. Потом я показала им, где дядя хранил самую развеселую штуку во всем мире. Пузырчатую упаковку. Им понравилось давить пузырьки, особенно маленькому карапузу. Мы веселились весь день. Дядя сказал, что именно тогда я и получила свою кьюти-марку, но я была слишком занята весельем, чтобы заметить это. Я уже почти продумала план побега, когда мимо наших клеток прошмыгнул Прайд, направляясь к терминалу. Ткнув в него копытом, он отключил энергомагические стены наших клеток. Каламити вскочил, спрыгивая с платформы. — Че Просто уходите! — прошипел Прайд. Пшикнув, я привлекла внимание Каламити, показав на ящик анклаву, в котором был заперт Маломакинтош. «Открой его!» — сказал Каламити, козывая копытом. «И мы идем", Парайд раздраженно скрипнул зубами и отправился возиться с ящиком. «Значит!» — произнес Каламити, когда ящик с шипением открылся. Я левитировал к себе Маломакинтош Макинтош и еще несколько других вещей, которые они отобрали у меня и дидзидду. «Мы, типа, сбежали что «Чё «Чё-то типа того! Пока не знаю! Но вам нужно убираться!» Прайд нервно оглянулся. «Одноусловное прощание! Операция выжигания отныне распространяется на всех дашитов! Попадешься на глаза еще раз, пристрелю, усек!» Каламити кивнул. «Ну, ей почти готов обнять тебя, бро!» Дидзиду подошла к нам, держа в зубах свою доску с написанным на ней двумя словами. «Новая Эплуза?» Прайт угрюмо взглянул на нас. «Любимый торговый город Красного Глаза! Тот самый, который дал ему бомбу, убившую члена Верховного Совета!» Анклав отправил туда целый полк с первыми лучами солнца. Дидзиду была так ошарашена этой новостью, что доска выпала из ее открытого рта. «Монстр — Монстр! — мрачный произнес Прайд. — Я бы удивился, если там сейчас остался хотя бы кратер! Глаза Дидзи округлились в ужасе. Огромные зрачки смотрели прямо по центру, словно она увидела что-то позади Прайда. Из горла вырвался странный писк. Мне не нужны были слова, чтобы понять, что она пыталась сказать. — Сильвер Бел! Я слышал полный слез голос маленькой кобылки лавандового цвета, звучавший из позавчерашнего дня. «Мамочка!» Дидзиду сорвалась в полет, направляясь к новой плузе. Каламити подхватил меня, рванул за ней, немного отклонившись в сторону, на расстояние достаточное, чтобы я телекинезом выловил гром спитфайр из развалин, где он его оставил. Четыре раптора висели в воздухе над новой плузой. Эскадрили, облаченных в черную броню пегасов, парили в небесах между ними. Город все еще стоял, но мы видели парящих над ним солдат Анклава, отстреливающих тех пони, что пытались бежать за стену. Дидзидо остановилась, паря в воздухе. На ее мордочке был отпечаток тревоги. Каламитя ощетинился, глаза его сузились в гневе, когда пегасы бросились за убегавшей кобылой, открыв ураганный огонь из взрывов света, превративший бежавшую пони в раскаленную голубую пыль. Проклятье, Литл Пип! Мы должны остановить это!» Он был на пределе. Я могла слышать это в его голосе. Прежде чем мы смогли отреагировать, Дидзиду снова резко разогналась, летя прямо в сердце сил Анклава. Пегасы были сбиты, промчавшиеся мимо них сверкающей торпедой. Они начали преследовать ее, но быстро прекратили стрельбу. После того, как их первые выстрелы ушли мимо и угодили в одного из рапторов. Каламити высадил меня и погнался было за ней, но я схватил его зубами за хвост. «Эй, это самоубийство!» Я знал, и мы могли потерять Дидзиду и, возможно, Ксенит и Сильвербелл. Но будь я проклят, если я позволю потерять еще и Каламити. Нам нужен план!» Дидзиду остановилась посреди войск Конклава. Они окружили ее, но не могли стрелять без риска попасть по своим. Несколько бронированных пегасов приблизились. Их хвосты скрутились, готовые нанести удар, как только войдут в область поражения. Шух! Вспышки света и радиации... которая разметала нападавших пегасов Анклава, Дидзиду взлетела прямо вверх, изо всех сил махая своими лысыми крыльями. Пегасы Анклава отправились в погоню. Они вновь начали стрелять, но Дидзиду повторно взорвалась радиацией, каждый раз ослепляя своих преследователей, когда они поднимались выше. Два раптора повернули свои орудия, поля в воздух магической смертью. Но огромные орудия были слишком неточными, чтобы попасть по быстро набирающей высоту цели. После полудюжины промахов они оставили убегающую Гулю, гонящимся за ней солдатам в черной броне. Свет от Дидзиду осветил участок темных штормовых облаков, когда она исчезла внутри них. Затем свет поблек, и она пропала. Преследующие ее пони остановились, паря в воздухе. Некоторые из них стали возвращаться. Внутри я знала, что она могла в любой момент прорвать вершину облачной завесы и увидеть настоящий солнечный свет впервые за, вероятно, две сотни лет. Маленькая пони в моей голове плакала. Но потом реальность дала о себе знать. Дидзиду отвлекала Анклав, давала нам шанс. И мы его упускали! — Хорошо, — сказала я Каламити, вставляя стелсбак марк два в свою пипногу. — Вот наш план! — Пготь! — сказал Каламити, глядя вверх. Я проследила за его взглядом и увидела зелено-золотистую вспышку из облаков. Я знала, что это было, но все же достала бинокль, дабы убедиться в этом окончательно. Начали падать первые капли обещанной грозы. Дит-зиду пробилась назад, через покрывало облаков пули, проносясь мимо замешкавшихся солдат Анклава, прежде чем те успели бы среагировать. Те солдаты, которые сперва начали отступать, теперь развернулись и ускорились, пытаясь схватить ее. Фиш! Вспышка радиоактивного излучения разбросала бронированных пегасов, когда она рванула вперед, словно ракета. Остальные пегасы пустились в погоню, посылая в вдогонку разноцветные лучи. Большинство промахнулись. «Но некоторой к моему ужасу нет!» Фиш! Дидзиду Дидзи совершила рывок, ускоряясь. Она нацелилась прямо в центр пространства между рапторами Анклава. Рапторы заняли атакующие позиции. Их нижние пушки были направлены на новую плузу, собираясь стереть ее с лица земли. Мой план был отброшен так же быстро, как и составлен. Все, что я могла теперь делать, — это смотреть. Фиш! Дидзи была недосягаема для своих преследователей. Но, как оказалось, не для их оружия. Один из пегасов Анклава выпустил две ракеты по пегаске гулю, когда она пронеслась мимо размытым светящимся пятном. Ракеты развернулись, ловя свою цель, и устремились за Дидзи, вращаясь относительно друг друга и оставляя за собой двойной спиральный след. Ш -ш -ш. Ракеты не были сбиты с толку и наращивали скорость, сокращая дистанцию, в то время как Дидзи думал крыльями, нацелившись на корабли Анклава, собиравшийся разрушить ее город и убить ее дочь. Она двигалась так быстро, что, казалось, сам воздух эквистрийской пушстыши деформировался о нее. Ее тело сияло все ярче и ярче, предвещая новый взрыв. Болезненный свет, льющийся от тела Дидзиду, вибрировал в воздухе, срывая с нее слоями неестественных, больных цветов. Ракеты почти настигли ее, когда она поравнялась с рапторами. Дидзиду взорвалась. Заметка. Максимальный уровень. Добавлена квестовая способность. Прикосновение порчи 3. Воздействие порчи еще сильнее изменило вашу физиологию. Вы становитесь на 20% сильнее и быстрее, когда греетесь в теплом сиянии радиации. Чем выше уровень вашей лучевой болезни, тем быстрее восстанавливаются ваши очки действия. Ваша естественная продолжительность жизни резко увеличилась.